Полдневных походов было много, больше, чем полуночных. Полночные были приходы. После дня работы и чаще уединенных восхождений на кородак или другую гору полночные приходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой глубине. Но тут не миновать коктебельских собак. Их было много, когда я приехала. Когда я пожила, то есть обжилась, их стало слишком много. Их стало стаи. Из именных помню Лобко, Одноглаза и Шоколада. Лобко, орфография двойная, Лобко от лапы и Лобко от лоб. Оправдывал только последнюю, от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное иду на вы. Это был крымский овчар, что тоже огромный волк порода, которую только в издевку можно приставлять к сторожбе овец. Но, слава богу, овец никаких не было. Был огромный красавец-волк, ничего и никого не стороживший и наводивший страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу при первом его надвижении лбом взяла его обеими руками за содрогающиеся от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувством, что целую, по крайней мере, этну. К самому концу лета я уже целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый следующий приезд та же гремящая морда под губами. Лапко меня за зиму забывал наглухо и приходилось всю науку дружбы вбивать, вцеловывать ему сызного. Таков был Лапко. Вторым Куда менее экозистым был одноглаз, существо совершенно розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, который есть свойство физическое. Третий был сын одноглаза, оказавшегося одноглазкой, шоколад. В детстве дивный щенок, позже дикий урод. Остальных никак не звали, потому что они появлялись только ночью, и исчезали с зарей. Таких были сонмы. Но именные и безымянные, все они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром на большой террасе за стаканом светлого чая с бубликом и даже без бублика в Коктебеле ели плохо, быстро и мало, так же, как спали. «Макс мне, Марина, ты знаешь, что я к тебе вечером шел?» Вечером на коктебельском языке означало «от полуночи до трех». Как шел? Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое невероятное количество псов, что я всю дорогу шел по-живому, то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я, наконец, протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом очень тихо оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого... Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которая тут же была сброшена. И с нее, и с шезлонга.